Глава 27. Новые подозрения. «Это действительно было сенсационно!» — повторил через полчаса доктор Пуля, когда члены Нудинского отряда добровольцев встретились в хозяйственном шатре. Трое мужчин и фрау Спарже разговаривали шепотом, сблизив головы. «Ну, где же большой дракон?» — удивилась фрау Спарже. «Такое крупное животное не могло так просто исчезнуть!» «Кригельштейн!» — бургомистр повернулся к своему соседу. «Вчера ночью дракон еще был на месте?» «Да или нет?» «Я... Э, э, не заглядывал под ткань?» растерянно пропромотал предприниматель. «Но ведь вы сказали, что все в порядке». «Да все и было в порядке. Дракон был на месте, когда я уходил», подтвердил бургомистр. «Я видел его собственными глазами». «Я предполагаю...» процедила сквозь зубы директриса. «Что к этому как-то причастны те дети?» Она многозначительно посмотрела через правое плечо на соседний столик, где Немо с Фредом пили лимонад все таки маленькие драконы полетели прямиком к ним. Это был их подлый трюк!» «Гениальный трюк!» — возразил ей доктор Пуля. «Только как они сумели его проделать? Наверное, сунули в драконов маленькие дроны?» «Не желаете прохладный напиток?» К их столу подошла Ода с кувшином. Зубной врач замолчал и протянул Оде оловянный кубок. Налив ему до краев медовухи, Ода передала кувшин остальным. Немо и Фред с волнением наблюдали, как члены отряда произнесли «тост» и выпили. «Это последняя порция слюней дракона», — прошептал Фред. «Если ничего не получится, у нас будут проблемы». Немо кивнул и скрестил под столом пальцы. «На удачу. Должно получиться». «Должно». Доктор Пуля поставил кубок первым. «Эм, о чем мы сейчас говорили?» Немо и Фред с облегчением переглянулись. «Не помню». Господин Кригельштейн наморщил лоб и потер глаза. «Все из головы вылетело». «Но разве не вы позвонили нам и велели всем срочно собраться?» Бургомистр посмотрел на него. «Вы хотели сообщить нам что-то сенсационное». «Верно!» — фрау Спаржа задачи накинула взглядом шатер. «Ну разве мы у вас не встречались?» — спросила она у бургомистра. «Я еще должна была принести лук. А я... приехать на моем внедорожнике с прицепом», — добавил доктор Пуля. «А зачем?» «Ах да!» Господин Кригельштейн что-то вспомнил и понизил голос, чтобы его не услышала Ода. «Когда я летел на своем биплане с рекламой праздника, я увидел дракона!» «Многие дети запускают драконов», — возразил бургомистр. «И что тут сенсационного?» «Нет», — господин Кригельштейн покачал головой, — «живого дракона, настоящего! И на нем сидели дети. Они летели на юг и зацепились за дерево». «Что?» — доктор Пуля сморщил нос. «По-моему, у вас что-то с рассудком». Медовуха ударила в голову. Директриса тоже смотрела на предпринимателя скептически. «Вы ведь, конечно, шутите». «Нет!» — господин Кригельштейн ударил кулаком по столу. «Надо поймать того дракона! Он станет лучшим аттракционом для нашего праздника!» «Но праздник уже в самом разгаре», — сказала Ода, снова подойдя к столу. «Поздравляю вас, господин бургомистр! Полный успех!» Бургомистр удивленно посмотрел на двор крепости, где, кроме рыцарей, придворных дам и разбойников, толпились многочисленные гости и озадаченно почесал в затылке. «Праздник в самом разгаре? А я-то беспокоился, придет ли вообще хоть кто-нибудь?» «Ещё Еще — Ода подняла глиняный кувшин. «Лучше не надо!» — доктор Пуля решительно замахал руками. «По-моему, мы выпили достаточно». «Мне тоже так кажется!» — довольным тоном подтвердила Ода. Воскресенье праздник, посвященный Средневековью, подошел к концу. Про него с восторгом написал не только вестник Нудинга, но и крупные федеральные газеты. Члены городского отряда добровольцев выспались и оправились от медовухи. Фрау Эклер собирала исторические костюмы, господин Зипцель-Рюбель отвёз оставшиеся деревянные игрушки в свою лавку. Шатры и ларьки увезли, мусор подмели. Немо как конюху пришлось убирать драконью кучу. Ну вот, здорово. Стонал он. «Теперь мне придется еще и клетку чистить». Сморщившись, он зачерпывал совком драконьи экскременты и бросал их в тачку. Пока он так трудился, Ода и Фред играли с дракончиками. «Я своего дракончика назову Фредер, решил Фред. «А может, он тоже девочка, как Драга», — усмехнулась Ода. «Хм», — задумчиво хмыкнул Нема. «А я вот что подумал. А может, мы ошиблись, и вор совсем не тот, на кого мы подумали». «Абсолютно точно, мы ошиблись», — Ода строго посмотрела на него. «Во всяком случае, это не господин Ольмец, ясное дело». Нема пристыженно кивнул. Слишком поспешно он стал подозревать бургомистра. Больше такое не должно повториться. С другой стороны, они до сих пор кое-что совершенно упускали из виду. Странно, что он не додумался до этого раньше. «Ну кто же тогда вор? Тот, кто отправляет посылки?» — спросил Фред. «Тот? Или та?» — ответил Немо. «Ты имеешь в виду...» Друзья с удивлением посмотрели на него. «Да!» — Немо кивнул. «Возможно, наш вор вовсе не мужчина, а женщина!» «Ничего себе!» — простонал Фред. «Мне даже и в голову это не приходило!» «Как всегда!» — Ода пожала плечами. «Во всяком случае, я своего дракончика назову Аманда, а я своего Дарко!» Немо отложил в сторону совок и взял на руки своего голубого дракончика. «Это суперские сувениры на память о нашем приключении!» Приключения? засмеялся Фред. «Вот это да! Нас одна за другой настигают катастрофы!» Но что-то хорошее в этом все таки было. Теперь я даже рад, что пойду с папой в экстрим-поход. По сравнению с тем, что мы уже пережили, это будет для меня просто отдыхом. Конец. Или все таки нет? Спустя некоторое время. Тесса прижимала к себе плюшевого единорога, а в это время Немо взялся за поводок и пошел гулять с собакой. «Осси очень неприхотливый, за ним легко ухаживать», — сообщила мать Тессы. «Он только чересчур игривый, потому что еще очень молодой». «Ничего». Нема гордо успехнулся и пошел на собачью площадку. Там он отцепил поводок от ошейника. «Не надо!» — крикнула Тесса. Но было уже поздно. Резвый Джек Рассел-Терьер подпрыгнул, выхватил у Тессы единорога и умчался прочь со своей добычей. «Ой, извини», — пробормотал Нема. «Я не знал». Ничего страшного, успокоил его отец Тессы. Оси вернется. Но всю неделю, когда ты будешь с ним гулять, лучше не спускай его с поводка. Нема послушно кивал. Они все вместе звали Пёсика, но тот вынырнул из кустов лишь через четверть часа. И без единорога. Тесса зарыдала. Противный Оси! закричала она. Ты потерял Мэджика. Нема наверняка найдет его, пообещала ей мать и с надеждой кивнула ему. Правда. Но Немо не был так в этом уверен. Он догадывался, что единорога он, как всегда, получит в посылке. Вор вздохнул, довольный собой. Ему показалось, что эта девочка Тесса любила эту плюшевую игрушку гораздо сильнее, чем свою собаку. Черные слезы текли по его щеке, когда он упаковывал единорога. Потом он коварно засмеялся и нацарапал на посылке адрес. Никому, к черту на рога, в попу мира. Это была четвертая аудиокнига из серии «Не открывать». Драго, плюшевый дракон, вернулся к любимой хозяйке, а жители Нудинга снова были спасены от погодной катастрофы. Однако приключения на этом не заканчиваются. Немо снова пришла посылка. И что же в ящике на этот раз? Ого, единорог по имени Мэджик. Он умеет рыгать и пукать. Его шорстка блестит и переливается. Но что лучше всего, он умеет исполнять желания — Немо, Ода и Фред не верят своему счастью. Теперь они могут исполнить все желания и свои собственные, и жители Нудинга. Это так классно, суперски, обалденно. Или нет? Слушай продолжение истории в аудиокниге «Не открывать магия».